Глава 18, на первый взгляд мальчику лет пять, и разговаривает он довольно внятно. Я не непонимающе хлопаю глазами, жадно рассматривая ребенка. Темные, растрепанные в разные стороны волосы, внимательный цепкий взгляд карих глаз и кругленькое милое лицо. Глаза никак у Измайлова, но это ведь и не обязательно. Тимофей унаследовал цвет глаз Макара, но я допускаю, что так бывает не всегда. Видимо, гены матери были сильнее. Матери. Учитывая, сколько лет мальчику, не думать о ней невозможно. Интересно, кто это был? Кто родил Макару ребенка почти одновременно со мной? Впрочем, какая разница? Сам факт, что у него была другая в одно время со мной, простреливает очередную дыру в груди. Одна там уже есть. Она тут же начинает кровоточить. А я, дура, думала, все забудется, и мы начнем сначала. «Вы чего стоите?» — суетится Ирина. «Мы вам не помешаем. Я отведу Стёпу в его комнату. Продолжайте». «Может, покажете, что куда ставить?» — спрашиваю. «Мы с владельцем квартиры не успели поговорить. Его вызвали на операцию». «Конечно». — кивает она, подходя ближе. Начинает открывать тумбочки, показывает, куда ставить бокалы, тарелки, чашки. Разворачивается ко мне и впивается взглядом. «Вы что, первый день работаете?» — уточняет. «Разложите, как вам удобнее. Жанна приедет и все разложит, как ей больше нравится». «Жанна?» «Стёп, иди пока к себе». Ирина протягивает ему ключи и кивает на второй этаж. Мальчик подбегает к нам, хватает связку и быстро поднимается по лестнице. Дождавшись, пока он исчезнет из виду, она поворачивается ко мне. «Мама Степана! Вас нанимал мой сын, так как его жена сейчас в командировке. Вызвали по работе в Новый год, представляете?» Ответить она мне не дает, мило улыбается и продолжает. «Раз уж вы тут не поможете...» Мне нужно кое-какой документ достать в комнате сына. У меня частенько бывает головокружение. Возраст, знаете ли, даёт себе знать. Там нужно на стремянку забраться. Макар привык документы хранить, черти где. Столько раз ему говорила, чтобы ставил пониже. «Вы знаете, я...» «Я попрошу сына, чтобы он вам доплатил». Спохватывается. «Или я сама заплачу. Наличкой идёт? Вы меня очень выручите». Не нужно доплачивать, я помогу. Вместе с ней мы поднимаемся на второй этаж. Ирина впереди, а я иду позади. Пока мозг работает заторможенно. Я не могу найти причину, чтобы поскорее уйти, да и пазлы в моей голове никак не складываются. Если Макар женат, то зачем все это? Зачем вести меня к себе домой, где я могу увидеть счастливые семейные фото? И ладно бы вести, чтобы напоить и переспать, он ведь меня оставил здесь одну. «Вот стремянка», — Ирина указывает на небольшую нишу в стене, «документы на самой верхней полке в шкафу, в папке синей». «Хорошо. На то, чтобы достать синюю папку, у меня уходит пара мгновений. Я слезаю, протягиваю ее матери Макара и хочу убрать стремянку, но она меня останавливает». «Погодите, я достану свидетельство о браке и отдам вам папку. вернете ее обратно». Ирина быстро перебирает документы, Достает тот, который ей нужен, и несколько минут его рассматривает. Улыбается, будто предалась воспоминаниям. Я же не могу устоять и тоже заглядываю. Это действительно свидетельство о браке. Измайлов Макар Игнатьевич и Ольховская Жанна Демьяновна. «Шесть лет назад поженились, а будто вчера», — с улыбкой говорит Ирина. Жанна попросила меня заламинировать бумагу. Мы недавно с мужем продали квартиру и переехали. Прямо в нашем доме типография, представляете? «Представляю», — отвечаю сбившимся голосом. Мой взгляд падает на дату заключения брака. Через месяц после нашего расставания. Он женился через месяц. «С вами все в порядке?» — спрашивает обеспокоенно. «Вы побледнели?» «В порядке». Киваю. Я пойду. Приду потом, когда Макар будет дома. «Э, зачем?» — летит мне в спину, но я не слушаю. Быстро спускаюсь по ступенькам и иду к двери. Если после слов Ирины у меня оставались сомнения, и я собиралась дождаться Макара, чтобы обо всем поговорить, то сейчас эти сомнения развеялись. Он женат, и у него есть сын. «Куда же вы?» — звучит за спиной, когда я надеваю ботинки. Папку на место так и не поставили. Домой. Забыла плиту выключить. Схватив с вешалки у двери пуховик, выскакиваю в подъезд и, стерев скатывающиеся по щекам слезы, нажимаю на кнопку лифта. Ольховская Жанна. Я прикрываю глаза. Я всегда ревновала его к ней. К соседке, которая жила за стенкой и частенько бывала у него дома. Макар утверждал, что они просто друзья. Видимо, дружба закончилась, и началась любовь.